И снова о тараканах. Фиг его знает почему. О, простите. Исторически сложилось так, что отношения людей-тараканов и довольно натянутые. Даже комары не вызывают у человека столько негативных эмоций. Не говоря уже о мотыльках. Хотя эти милые создания не с улицы, а откуда-нибудь из вентиляции. И не на огонь. А на, скажем, звук открывшегося холодильника –